Глава 29 девятая. Белая башня. Не только легилийцы умеют крепко держаться в седле и рисковать своей жизнью на конных скачках. Принц Дорик Оревмутский. Дорик, нам надо спешить, осталось недолго. И легилин указал куда-то прямо и вверх. Подняв глаза, принц увидел цель их путешествия. но крутом. Не менее 500 локтей в высоту отдельно стоящем холме вздымалась к небу круглая четырехэтажная башня из белых каменных блоков. Было видно, как в стеклах разноцветных арочных окон всеми цветами радуги играет солнце. Это был храм, посвященный верховному божеству легилийцев, белому богу Лантию. Ниже за холмом простирался большой белый лес. Дорик вспомнил, что он слышал о белой роще, Каждое дерево посажено поверх могилы знатного легилийца. На миг он представил, как его спутник, чьи родичи похоронены в роще. Ходит между белых стволов и разговаривает с деревьями, вобравшими в себя частички душ умерших предков. Принц покосился на легилина. Лицо его спутника изменилось. Оно выражало искреннюю радость – Глаза, устремленные на собравшихся у храма людей, блестели. По мере того, как они приближались к холму, густая толпа народу, собравшегося у главного храма Лигилии, башни Лантия, все плотнело. Дорик видел не только мужчин. Здесь было много женщин, детей и даже младенцев, кормящихся у груди своих матерей. По рассказам Министреля Дорик помнил, что праздник весеннего солнцестояния всегда совпадал с распуском почек на священных белых деревьях. Вот почему в этот день легилийцы собирались целыми семьями у священной белой рощи. Именно в этот день, День Лантия, новорожденным детям давались семена первородного древа, что являлись оберегом на всю их жизнь. А молодым парам, недавно сыгравшим свадьбы, выдавались белые цветки – как символ заключения брачного союза. Еще свободные от брака молодые люди и девушки приходили на праздник в белых одеждах, чтобы можно было увидеть друг друга. Считалось, что тот, кто встретит в этот праздничный день свою половинку, будет одарен белым богом счастьем на всю жизнь. Тут же у подножья в эти праздничные дни проводились соревнования по скачкам, стрельбе из лука, метанию копья и борьбе. Здесь же выпекали свежий хлеб, освещенный в день праздника божественным лантием. Лигилин пустил своего ветра шагом, когда они подъехали к подножью холма по дороге. Дорик, подозвавший к себе клыка, чтобы тот держался поближе к его лошади, следовал сразу за ним. Лигилийцы, сначала смотревшие с удивлением на черную лошадь и темное одеяние принца, узнавая ехавшего рядом Лигилина, с почтением уступали дорогу. Как раз солнце поднялось к самому зениту. И в этот момент с верхушки храма прозвучал удар колокола. Дорик увидел, как взоры всего множества собравшихся вокруг легилийцев обратились в сторону Белой башни. Замолкли голоса. Наступила тишина. Такая, что было слышно, как посвистывает ветер. Звук колокола, означавший, что наступил полдень, и жрецы Белого Бога начали свои песнопения, повторился. И тут же послышались слова песни. Дорик понял, что их подхватили сначала те, кто находился в башне и пристроенным к ней просторном одноэтажном храме Лантия. Потом песню запели стоявшие у подножья храма. А затем уже и все остальные – Тысячи людей пели песню на незнакомом принцу языке. Голоса легилийцев, врожденных певцов, звучали торжественно и мелодично. Еще никогда принцу не приходилось слышать подобных песнопений. Разве что в детстве, когда он в первый раз был в легирии. Но он этого не помнил. На принца больше не обращали внимания. Легилийцы пели, у многих из них на лицах появились слезы. Были ли это слезы печали или радости, принц не мог понять. Он посмотрел на своего друга. Легелин тоже пел. И его голос, столь хорошо знакомый Дорику, звучал как-то по-другому. Казалось, министрель преобразился. В глазах появилась какая-то одухотворенность. Было видно, что он счастлив. «Легелин, почему многие твои сородичи плачут?» Принц все-таки не удержался от вопроса, но задал его полушепотом, так, чтобы услышал только его друг. Министрель не сразу смог прервать свое пение. Остановившись на полуслове, он вздохнул и, выдержав паузу, ответил. «Мы поем про тех, кого уже нет с нами. Все люди кого-то теряют. Сейчас эта песня посвящена им, нашим близким, ушедшим от нас навсегда». И Лигилин вновь запел на своем языке, опять присоединившись к общему хору. Когда они оказались на вершине холма, Дорик и его спутник спешились. Кто-то из служителей храма поспешно подхватил по их коней, и принц со своим спутником направились ко входу в храм, пристроенный к Белой башне. Оказавшись вблизи, Дорик с интересом рассматривал главное Лигилийское святилище. Аккуратно сложенные у своего основания из больших каменных блоков башня и храм были облицованы белым мрамором. Широкие ступени вели к большой полукруглой арке с острым навершием. В орнаменте, что украшал ее, узнавались листья и ветки белого дерева. Рунической вязью по арке растекалась надпись на древнем языке, который Дорик не мог прочитать. Внезапно песня, звучавшая из храма, оборвалась. Прозвучал еще один удар колокола. И тут же, вокруг Лантийского холма, вновь воцарилась тишина. Но она была недолгой. Из глубины храма послышался чей-то торжественный голос. Легелин остановился. Его лицо, когда он посмотрел на Дорика, выражало сильное волнение. «Это мой отец, Иринор дакханский Он начал вступительную речь перед началом праздника. Министрель говорил прерывисто, и принц понимал друга. Легелин не был на родине уже несколько лет. И сейчас, по прошествии долгого времени, вновь услышать голос отца значило пробудить в себе забытые чувства. Легелин ускорил шаг. Дорик и Клык, которого он держал за загривок, поспешили за ним. Они вошли в нижний зал башни, первый этаж храма, беспрепятственно и протиснулись в первый ряд». В этот момент взгляды всех собравшихся в башне лигилийцев были прикованы к говорившему речь хранителю Белой Рощи, отцу Лигилина. Это был еще не старый мужчина, одетый в белую мантию и державший в руке белый жезл, обвитый листьями. Когда Лигилин, Дорик и его верный клык вступили в переполненный людьми зал, стоявшие у входа лигилийцы расступились, и Эренор бросил быстрый взгляд на вошедших. Узнав сына, он на мгновение запнулся, но тут же, как ни в чем не бывало, продолжил свою речь. Еще один пристальный взгляд, брошенный на его друга, заметил Дорик. Юноша, неуловимо похожий на Лигелина, смотрел на Министреля во все свои широко открытые глаза. «Мой младший брат, Леталин тихо ответил на немой вопрос Дорика Лигелин. Дорик склонил голову, вслушиваясь в речи Ренора и мелодичные голоса, периодически отвечавших хором ему легилийцев. Принц не понимал ни слова, но повторял все, что делали окружающие его люди. Несколько раз преклонив колено, касался рукой пола, а затем, сжав кулак, прикладывал ее к сердцу и голове. Закончив речь, отец Легилина, пошептываясь о чем-то со своим окружением, перешел на всеобщий язык. К удивлению Дорика, он обратился прямо к нему. «Почтенные жители Легилии, разрешите вам представить прибывшего на наш великий весенний праздник солнца нашего многоуважаемого гостя, принца Дорика Нанаскеллу, младшего сына короля Ревмута Громерика Справедливого». Он вместе с моим старшим сыном Лигелином только что прибыл из Матуны, столицы Западного Королевства. Принц Дорик уже бывал здесь в детстве и видел нашу Белую Рощу, поэтому он не совсем чужой нам. И еще, чтобы вы знали, эту зиму принц Дорик и мой сын Лигелин провели в горах Дармиона, где память о наших предках сохраняется в первородном белом древе. Принц и его спутник стояли, не шелохнувшись. Замер даже верный клык. Эринор торжественно поднял руку. «Подойдите ко мне, принц Дорик и Лигелин. Оба друга двинулись к хранителю Белой Рощи. И тот сначала крепко обнял своего сына, затем приобнял Дорика и даже не колеблясь положил руку на загривок клыка, словно тот был маленькой собачкой, а не огромным волчарой. Пес, успокоенный взглядом хозяина, стерпел чужую ласку молча. Затем Иринор продолжил речь на своем языке. Было видно, что он говорит о самом Дорике и его отце, о королевстве Оревмут и самих легилийцах. Принц молчал, стиснув зубы. Сейчас ему должны были дать слово. Не получилось встретиться, как они рассчитывали с легилином, с Иринором наедине. Придется выступать перед всеми легилийцами». «Что ж, ради этого момента он и приехал сюда. Главное – найти нужные слова». «Пора, Дорик», – услышал он тихий голос Легелина. «Тебе дают слово. Говори». Первые слова приветствия Коринору и всем легелийцам дались принцу нелегко. От волнения он несколько раз останавливался, но, наконец, взяв себя в руки и коснувшись пальцами внезапно занывшего шрама на правой щеке, заговорил спокойным, уверенным тоном. «Народ Легилии, я несказанно рад вот уже второй раз в жизни оказаться на вашей благословенной земле именно в этот праздничный день. День весеннего солнцестояния – праздник не только для легилийцев, но и всех народов нашего королевства. Сейчас не только в ваших храмах звучат песнопения в честь этого праздника, Они слышатся и в храмах Аревмута. Истории наших стран неразрывно связаны. Вместе наши народы прошли большой путь. Королевство Аримут всегда было готово помочь легилии и в час мира, и в час войны. Так же, как и ваша благословенная легилия никогда не отказывала в помощи Аревмуту. Союз наш был крепок и несокрушим во все времена. Айо! Дружно ответили легилийцы в храме так, что волна эхом прокатилась по стенам. Это было слово поддержки, значившее так же, как «верно» и «правда». Приободренный этим единодушным возгласом Дорик продолжал. «Находясь здесь перед вами в этот священный день праздника весны, от имени королевства Аревмут и моего отца короля Громирика я прошу помощи у народа легилии. Помощи у хранителя Белой Рощи Эренора». И помощи у вашего бога, великого Лантия, помочь Оревмуту в тяжелый час. Война пришла на наши земли. Темные времена настали для нас. И я взываю к светлому народу белого древа легилийцам. Взываю к вашим белым лесам. Кто, как не вы, способны разогнать тьму, клубящуюся у наших границ?» «Веками наши народы были преданы заветам справедливости и помогали друг другу. И сейчас мы должны остаться друг другу верными друзьями. Во имя святой Легилии и справедливого Аревмута. Я прошу вас, прийти к нам на помощь!» В толпе прокатился и замер возглас «Айо!», но голоса были немногочисленны и тут же умолкли. В молчании, которое настало в храме, чувствовалось напряжение и даже раздражение что праздник был нарушен призывами к войне. Но Дорик не жалел, что высказался, ведь речь шла о нависшей для его родины угрозе. Вновь пошептавшись со старейшинами, неторопливо заговорил Эринор, и голос его был холоден и сух. «Дорогой мой друг Дорик, принц Аревмута, мы с большим вниманием выслушали тебя и вняли словам о нашем вечном союзе с твоим королевством». «Да, союз наших народов проверен веками. Ни один легилиец никогда не нарушит слово, данное жителю твоего королевства. Во время мира мы поддерживаем друг друга. Но война – это особый случай. Союз легилий с Оревмутом заключен не мной и не моим отцом, а нашими предками, и мы свято чтим их память и их заветы». И в этом союзе легилийцы прежде всего обязались защищать границы наших стран. И Легилии, и Оревмута. Но только защищать, а не нападать. «Айо!» Единоношно отозвалась вся собравшаяся в храме толпа легилийцев. И эхо опять прокатилось по стенам. «Но если Оревмут проиграет, война может прийти и на ваши земли!» Угрюма заговорил Дорик. «Если мы не выстоим, вам все равно придется вступить в битву, но на более худших условиях. Победить можно, если выступаешь единым кулаком, а не тогда, когда противник может разбить нас поодиночке». Принц хотел еще что-то сказать, но и остановил его жестом руки. «Защищать!» «Я повторю, мы поклялись защищать наши страны, а не нападать на соседние». Это в традициях Лигилии. Когда-то легилийцев было слишком мало, чтобы вести наступательные войны. И мы стали мирным народом, любящим веселые песни, шумные праздники и танцы в тени белых деревьев. Хотя каждый из легилийцев умелый воин, с детства могущий держаться в седле и управляться с оружием, как никто другой из иноплеменников. И тем не менее мы не будем понапрасну проливать кровь. «Давно уже мирные состязания всадников заменяют нам воинские подвиги». «Но наше королевство...» Попытался возразить Дорик. «Я понимаю тебя, принц...» Эринор не дал ему договорить. «Аревмут переживает темные времена...» «Но...» Хранитель Белой Рощи сделал паузу. «Но ведь война идет не на землях Аревмута...» «Война идет...» на землях пиктов. А это значит, что мы, легилийцы, не имеем никакого отношения к этой войне. Повторяю, предки, чью волю мы не смеем нарушить, завещали нам защищать наши земли, а не нападать. Эти клятвы крепки так же, как и союз, заключенный нашими предками с твоими, принц Дорик. Я все сказал. Дорик опустил голову и сжал кулаки. Все было кончено. Ничего нельзя было сделать, чтобы переубедить Аренора. Его настроение каким-то образом передалось псу. Клык напрягся и грозно зарычал. Его шерсть встала дыбом. Казалось, еще мгновение, и он бросится вперед. Лигилийцы вокруг попятились. Кто-то схватился за висевшее на поясе оружие. Дорик успокоил полуволка, опустившись на одно колено и погладив его по затылку. «Спокойно, друг». «Тебе здесь ничего не угрожает». Подняв голову, он сказал обступившим его воинам. «Опустите оружие, он не причинит вам вреда. Я могу передать своему отцу, королю Громерику, что помощи от Легилии в этой войне не будет». Спросил Дорик, выпрямившись и в упор посмотрев на лицо Легилина. Спросил Дорик, выпрямившись и в упор посмотрев на отца Легилина. Эринор спокойно встретил его взгляд. «Откакал». Можешь передать королю, что союз Оревмута с Лигилией по-прежнему крепок. И если что-то будет угрожать вашему дому и вашим землям, то эта угроза будет расцениваться как угроза и нашему дому и землям Лигилии. Наши народы крепко связаны многовековой дружбой. Но воины, которые идут на других землях, нас не касаются. Таков древний обычай. Я услышал твои слова, славный эренор Что ж. Я так и передам отцу». Поклонившись, Дорик повернулся и направился к выходу из храма. Уже у самых раскрытых дверей он неожиданно остановился. Словно ему в голову пришла какая-то мысль. Он резко развернулся и, подняв руку, показал, что хочет говорить. И когда легелийцы выжидательно уставились на него, с улыбкой обратился к отцу Легелина. «Уважаемый Эринор, отец моего друга Легелина и хранитель Белой Рощи, «Ты хорошо сказал о ваших древних обычаях, таких как традиция, не вступать ни в какие войны вне ваших земель, таких как традиция празднования нынешнего великого праздника весеннего солнцестояния. Один раз я уже присутствовал на нем в детстве и наблюдал ваши великолепные скачки весны, приуроченные к этому празднику. И как я понимаю, эти скачки, согласно древней традиции, состоятся завтра, в очередной раз». Эринор кивнул в ответ на немой вопрос Легелина, и сын ответил Дорику вместо отца. «Конечно, мой друг, завтра эти скачки непременно состоятся. Мой отец предлагает тебе остаться с нами, чтобы вместе приветствовать завтрашних победителей весенних скачек. Оставайся еще и потому, что тебе надо отдохнуть после долгой дороги». «Вы не возражаете, уважаемый Эринор Докханский?» «С каким-то скрытым вызовом, еще непонятным никому», – произнес «Скрытым вызовом, еще непонятным никому», – произнес Дорик. Это не нарушит никаких ваших традиций. Ты всегда желанный гость у нас, принц Дорик. Ты уже один раз присутствовал на подобном празднике, когда был совсем маленьким. И можешь сделать это снова. Твои права на нем такие же, как и у любого из нас. Эринор улыбнулся и развел руками, указывая на всех присутствующих. Теперь улыбнулся и Дорик. Он ждал как раз такого ответа. «Уважаемый Эринор, если вы говорите, что я равен в правах любому легилийцу, могу ли я сам принять участие в скачках весны?» В ответ на вопрос Дорика в башне повисло удивленное молчание. Отец Легелина ответил не сразу. «Это опасно. И думаю, это слишком рискованно, мой дорогой принц. Это мое решение». «Не думаю, что это правильное решение для сына короля. Вы, наверное, считаете, что только легилийцы умеют крепко держаться в седлах и рисковать своей жизнью на подобных соревнованиях». И опять Иринор помедлил с ответом. Но деваться было некуда. Дорик не оставил ему выбора. «Нет, я так не считаю. Тогда я участвую». И Дорик победно посмотрел на присутствующих в зале представителей «Народовсадников». Возражений он не услышал.